Глава 14. Подарок для Крис Макар Чертов Борис! Гаркаю я, кинув трубку после очередного мутного общения. Да, какой он белобов! Балаболов самый настоящий, вот он кто. Только трепится, и то не по делу. С договором тянет, да по офисам расхаживает. Еще и заявил, что заедет на следующей неделе, мерзко добавив в конце, пусть алечка будет на месте. Я ему такую алечку на месте организую, надолго запомнит. Совсем нюх потерял кабель недоделанный. Надо было еще во вторник подойти и популярно объяснить расплывшейся физиономии, что к сотрудницам моим лезть не нужно. Плохо, что Аля уже ушла. Не мешало бы с ней откровенно побеседовать. В полувзбешенном состоянии прохаживаюсь по кабинету из угла в угол. В дверь стучат и тут же заходят. «Можно?» «Кристина!» «Точно! Сам же позвал, да с этим балаболом все из головы вылетело!» Киваю, иду к дивану, заваливаюсь на сиденье и закидываю ногу на ногу. Раздраженно покачиваю стопой. «Все хорошо?» — тихо спрашивает Крис. «Да, порядок». шею сзади, пытаясь снять напряжение. «Ты хотел поговорить». Крис подходит ближе и садится рядом со мной. «По мне так слишком близко. Смотрю на длинные пальцы с красным лаком, которые тянутся в мою сторону. Не хочу, чтобы меня сейчас трогали. Резко встаю и иду сам не знаю куда». «Что-то не так?» – теряется Крис. «Черт, я реально не в адеквате!» Все так. Подхожу к окну и смотрю на проезжающие внизу машины. Вечер сегодня совсем не летний, по-питерски унылый, как и мое настроение. «Ну, ё-моё! Собирался же сделать Крис приятное, а сам что?» «Бешусь, как подросток!» Возвращаюсь к рабочему столу и беру лежащий на нем конверт. «У меня для тебя кое-что есть. Для меня оживляется подруга. Что там?» В ее глазах загораются огоньки интереса, и мне, наконец, удается улыбнуться. «Сюрприз. Рабочая, правда, но, надеюсь, тебе понравится». Кристинка встает и подходит ко мне. Похожа на именинницу, которая не терпится сорвать обертку с подарка и узнать, что внутри. «Покажи скорее!» Пытается вырвать конверт. Я не играю в «Мистера не дам» и сразу вкладываю конверт в ее ладонь. Торопливо вскрывает. Достает сначала приглашение, затем билеты. Внимательно слежу за ее реакцией. Я слишком долго готовился, желая сделать подруге приятное. Пообщался с матерью Крис. Выяснил, что Тим вернется только через две недели. А дочь страшно скучает. Вечера проводит одна и ни с кем не общается. Идею мою родительница восприняла с должным энтузиазмом. И даже заявила, что я друг, о котором можно только мечтать. Хочется верить. 12-дневный интенсив для HR-директоров? На Бали?» Крис поднимает на меня ошарашенный взгляд. А я понять не могу. То ли она в восторге, то ли в панике. Где моя хваленая эмпатия? Что это? Возможность совместить приятное с полезным. Я отправляю тебя в экстренную командировку. Экстренную? Кристина вертит билеты и внимательно их изучает. Ее брови взмывают вверх. Вылет послезавтра? Так точно. HR-директору пора погреть свои прекрасные косточки на настоящем солнце. Но ведь... У меня рабочие встречи, собеседования, корпоратив на носу. Я не могу подвести всех. Не переживай, текущие вопросы под контролем. Твои ребята на низком старте. Ты уже все организовал? Крис растерянно смотрит то на бумаги, то на меня. И я начинаю подозревать, что сюрприз провалился. Ты не хочешь ехать? спрашиваю в лоб. Да, Аля потратила кучу времени, чтобы организовать поездку. Но черт побери, если Крис не хочет. Нет, просто... «Там же Тим вернется!» «Это же хорошо!» «Да, да, хорошо!» Кристина отходит в сторону и отворачивается. «Я совершенно перестаю что-либо понимать!» «Крис, ты чего?» Подхожу к ней вплотную. Она резко разворачивается, хлестнув меня по лицу хвостом. «Я в порядке!» Улыбается да как-то вымучена, а затем обнимает меня. «Спасибо за заботу!» Прижимаю ее к себе крепко-крепко. «Черт подери! какой там в порядке?» Крис и порядок сейчас далеки друг от друга, как северный полюс от южного. Ладно, посмотрим, что будет после возвращения с интенсива. Если что, направлю ее к психологу. «Значит, у нас осталось всего полтора дня до моего отъезда», говорит она, чуть отодвигаясь и разглаживая лацкан моего пиджака. «Тогда, может, вечером отметим подарок?» «Боюсь, твоя мама сегодня имеет на тебя планы». Кристина издает печальный смешок и грустно произносит. Ха, мама». Всегда мама. Может, после возвращения? Конечно, после. Крис отстраняется, дарит мне тоскливую улыбку и уходит. Тащусь к дивану, падаю на него гирей, трулоп прикрывая веки. Видит Бог, я старался сделать как лучше. Отчего же у меня паршивое ощущение, что я все, абсолютно все сделал не так?